Дейенерис На стенах кварта били в гонги, возвещая о ее прибытии, и трубили в невиданные рога, свернутые кольцами, как большие бронзовые змеи. Колонна всадников на верблюдах вышла из ворот, чтобы с почетом проводить ее в город. На верховых были чешуйчатые медные доспехи и шлемы в виде звериных морд с медными бивнями и длинными плюмажами из черного шелка. Седла украшали рубины и гранаты. Верблюдов покрывали попоны ста различных цветов. «Такого города, как Кварт, еще не бывало на свете и не будет», сказал ей Пиат Прей в Вейстолоро. «Это пуп земли, врата между севером и югом, мост между востоком и западом. Он существует с незапамятных времен и столь великолепен, что Саатос, премудрый» выколол себе глаза, увидев его впервые, ибо знал, что отныне все по сравнению с ним покажется ему жалким и убогим. Дэнни не приняла слов чародея слишком всерьез, но город бесспорно был великолепен. Три толстые стены опоясывали кварт. Внешняя была из красного песчаника, 30 футов высотой, и резьба на ней представляла животных, ползущих змей, парящих коршунов, плывущих рыб, Перемежаемых волками красной пустыни, полосатыми зебрами и чудовищными слонами. На средней из серого гранита 40 футов высотой изображались батальные сцены. Мечи и копья били в щиты, летели стрелы, сражались герои, гибли невинные младенцы и выселись груды мертвых тел. Фигуры на третьей, 50-футовой стене, из черного мрамора. Вогнали Дэни в краску, но она приказала себе не быть дурочкой. Она давно не девица, если она спокойно встретила страшные картины серой стены, с чего ей отводить глаза от мужчин и женщин, доставляющих удовольствие друг другу. Внешние ворота были окованы медью, средней — железом, внутренние усеяны золотыми глазами. Все трое открылись перед Дэнни, а когда она въехала на своей серебрянке в город — Малые дети стали бросать цветы под ноги лошади. Малыши были обуты в золотые сандалии, и их ноги и тельца ярко раскрашены. Все краски, которых не доставало в Вэе собрались здесь, в кварте. Дома, точно в горячечном сне, пестрили розовыми, лиловыми и янтарными тонами. Дэнни проехала под бронзовой аркой в виде двух совокупляющихся змей. Их чешуя блистала яшмой, обсидианом, и ляпи с лазурью. Стройные башни были выше всех виденных Дэнни, и на каждой площади стояли фонтаны с фигурами грифонов, драконов и мантикоров. Квартийцы толпились на улицах и на балконах, которые казались слишком хрупкими, чтобы выдержать их вес. Высокие, светлокожие, они были одеты в полотно, шелка и тигровый мех. Каждый казался Дэнни лордом или леди. Женские платья оставляли открытой одну грудь, Мужчины носили сшитые бисером шелковые юбки. Дэнни чувствовал себя нищенкой и варваркой, проезжая мимо них в своей львиной шкуре с черным дроганом на плече. Дотракийцы называли жителей кварта «молочными людьми» за их белую кожу, и Кхал-Дрого мечтал когда-нибудь разграбить великие города Востока. Дэнни взглянула на своих кровных всадников, чьи темные миндалевидные глаза — не выдавали их мыслей. Неужели они думают только о добыче? Какими дикарями должны мы казаться этим квартийцам? Пиат Прей провел ее маленький кхолосар под большой аркадой, где стояли статуи древних героев втрое больше натуральной величины, из белого и зеленого мрамора. Затем они пересекли громадное здание базара, чей ажурный потолок служил пристанищем тысячи пестрых птиц. На ступенчатых стенах за торговыми местами росли деревья и цветы, а внизу продавалось все, когда-либо созданное богами. Серебристая кобылка беспокойно заплясала, когда к ней подъехал Ксараксон Даксус. Дэни убедилась, что лошади не терпят близкого соседства верблюдов. «Если ты пожелаешь здесь что-нибудь, о прекраснейшей женщине, тебе стоит лишь сказать, и это будет твоим» сказал Ксара с высоты своего нарядного, украшенного рогами седла. «Ей принадлежит весь кварт. На что ей твои безделушки?» отозвался с другой стороны синегубы Пиат Прей. «Все будет так, как я обещал к Кхалиси. Пойдем со мной в дом бессмертных, и ты вкусишь истину и мудрость». «Зачем ей твой пыльный черток, когда у меня ее ждет солнечный свет, сладкая вода и шелковая постель?» — возразил Ксаро. «Тринадцать!» — увенчает ее прекрасную голову короной из черной яшмы и огненных опалов. Единственный дворец, где я хотела бы жить, это Красный замок в Королевской гавани, милорд Пиат. Дэнни остерегалась чародея. Мейга Мирри отбила у нее охоту водиться с теми, кто занимается колдовством. «И если сильные мужи варта хотят поднести мне дары...» — Пусть подарят мне корабли и мечи, чтобы я могла отвоевать то, что принадлежит мне по праву. Синие губы пиата сложились в учтивую улыбку. — Как тебе будет угодно, Кхалиси? — сказал он и поехал прочь, покачиваясь в такт шагам верблюда, а шитые бисером одежды колыхались у него за спиной. — Юная королева, мудра не по годам, — молвил Ксара с высокого седла. В Кварте говорят, что дом колдуна построен из костей и лжи. Почему же тогда люди понижают голос, говоря о колдунах Кварта? Весь Восток почитает их силу и мудрость. Да, некогда они были могущественны, но теперь они похожи на дряхлых солдат, которые похваляются своей доблестью, давно утратив и силу, и мастерство. Они читают свои ветхие свитки, пьют «Вечернюю тень», пока у них губы не посинеют, и намекают на некую смертоносную власть, но они — пустая шелуха по сравнению с белыми чародеями. Предупреждаю тебя, дары пята Прея в твоих руках обернутся прахом. Ксара стегнул своего верблюда кнутом и ускакал. — Ворона говорит, что ворон чорен, — пробормотал сир Джорах на общем языке Вестероса. Рыцарь-изгнанник, как всегда, ехал по правую руку от Дэни. Ради въезда в кварт он снял свою дотракийскую одежду и облачился в панцирь, кольчугу и шерсть семи королевств, лежащих за полсвета отсюда. Лучше вам не иметь дело с этими людьми, Ваше Величество. Они помогут мне взойти на престол. Ксаро сказочно богат, а Пиат Прей делает вид, что обладает тайной силой. На темно-зеленом камзоле рыцаря стоял на задних лапах медведь дома Мормонтов, черный и свирепый. Сир Джорах, хмуро глядящий на кишащий народом базар, казался не менее свирепым. «Я бы не стал задерживаться здесь надолго, моя королева. Мне противен самый запах этого места. Возможно, это пахнет верблюдами», — улыбнулась Дэнни. «Запах самих квартийцев, мне кажется, весьма приятным» сладкие ароматы порой прикрывают смрад мой медведь подумала дэни пусть я его королева для него я навсегда останусь маленьким медвежонком и он всегда будет беречь меня это вселяло в нее чувство безопасности но и печалило тоже она жалела что не может любить его иной любовью сарак давно уже предложил Дэнни свое гостеприимство и она ожидала увидеть нечто грандиозное но дворец Больше, чем иной рыночный городок, явился для нее неожиданностью. Дом магистра Иллирио в Пентасе рядом с ним показался бы хижиной свинопаса. Ксаро заверил ее, что здесь свободно разместятся все ее люди вместе с конями, и дворец в самом деле поглотил их без остатка. Самой Денни было предоставлено целое крыло с собственным садом, мраморным бассейном, магической кристальной башней, и волшебным лабиринтом. Рабы предупреждали любое ее желание. Полы в ее покоях были из зеленого мрамора, на стенах висели шелковые драпировки, мерцающие красками при каждом дуновении. «Ты слишком щедр», — сказала она Ксару. «Для матери драконов ни один дар не будет слишком велик». Ксара, томно щеголь с лысой головой и огромным крючковатым носом, Был весь увешан рубинами, опалами и яшмой. Завтра на перу ты отведаешь павлинов и жаворних язычков и услышишь музыку, достойную прекраснейшей из женщин. Тринадцать придут засвидетельствовать тебе свое почтение, а с ними все именитые граждане кварта. Твои именитые граждане придут посмотреть моих драконов, подумала Дэнни, но вслух поблагодарила Ксару. Вскоре он покинул ее, как и Пиат Прей, пообещавший устроить ей встречу с бессмертными. «Эта честь столь же редкая, как снег летом», — сказал чародей. На прощание он поцеловал ее босые ноги, бледно-синими губами, и вручил ей баночку с мазью, которая, как он клялся, позволит Дэнни увидеть духов воздуха. Последнюю шла Куэйта, заклинательница теней. От нее Дэнни получила только предостережение. Берегись! — сказала женщина в красной лакированной маске. — Но чего? Всего. — И всех. Они будут приходить днем и ночью, чтобы посмотреть на чудо, вновь пришедшее в мир. А увидев, они его возжелают, ибо драконы — это огонь, облеченный плотью. А огонь — это власть. После ее ухода сир Джорах сказал. — Она говорит правду, моя королева. Хотя нравится мне не больше, чем остальные. Я не понимаю ее. Пиат и Ксаро осыпали Денни обещаниями с тех самых пор, как увидели драконов, и провозглашали себя ее верными слугами, но от Куэйты она слышала лишь редкие загадочные слова. Беспокоило Денни и то, что она никогда не видела лица этой женщины. — Помни, Мири, Маздуур, — говорила она себе. — Помни ее измену. Будем нести собственную стражу, пока мы здесь, — сказала Денни своим кровным всадникам. Пусть никто не входит в это крыло дворца без моего разрешения, и пусть драконов охраняет неусыпно. Будет исполнено, Кхалиси, — сказал Агго. Мы видели лишь ту часть кварта, которую пожелал показать нам Пиат Прей. Осмотри остальное, Ракхару, и расскажи мне об увиденном. Возьми с собой надежных мужчин и женщин, чтобы они побывали там, куда мужчинам доступа нет. Будет исполнено, кровь моей крови. «Ты, сир Джорах, отправляйся в гавань и посмотри, какие там стоят корабли. Я уже полгода не слышала никаких новостей из Семи Королевств. Быть может, боги прислали сюда из Вестероса какого-нибудь доброго капитана, который отвезет нас домой?» «Для этого доброта не требуется», — нахмурился рыцарь. «Узурпатор убьет вас. Это ясно, как день». Мормонт заправил большие пальцы за пояс. «Мое место здесь, рядом с вами». «Меня постережет Чхого. Ты знаешь больше языков, чем мои кровные всадники. Притом до дотракийцы не доверяют морю и тем, кто плавает по нему. Эту услугу оказать мне можешь только ты. Походи между кораблей, и поговори с матросами, узнай, откуда они пришли и куда следуют, и что за люди командуют ими. Хорошо, моя королева», — неохотно кивнул рыцарь. Когда мужчины разошлись, служанки сняли с Дэнни запылившуюся в пути одежду, и она прошла к мраморному бассейну в тени портика. Вода была восхитительно прохладна, и в ней плавали крошечные золотые рыбки, они легонько пощипывали кожу, заставляя Дэнни хихикать. Как хорошо было нежиться, закрыв глаза, и знать, что она может отдыхать, сколько ей вздумается. Есть ли в красном замке Эй-его Эйегона такой бассейн, И такие сады, благоухающие лавандой и мятой, должны быть? Визарец всегда говорил, что семь королевств — самое прекрасное место на свете. Мысль о доме нарушила ее покой. Будь ее солнце и звезды живы, он переправился бы со своим холосаром через злые воды и разбил бы ее врагов, но его сила ушла из мира. У нее есть кровные всадники, они посвятили ей свою жизнь и умеют убивать, но лишь так, как это заведено у табунщиков. Да тракийцы грабят города и разоряют королевство, но править ими не могут. Дэнни не желала превращать семь королевств в выжженную пустыню, полную неспокойных духов. Довольно она видела слез. Я хочу, чтобы мое королевство было прекрасным. Чтобы в нем жили веселые, дородные люди, красивые девушки и беззаботные дети. Хочу, чтобы люди улыбались, когда я проезжаю мимо, как, по словам Визариса, улыбались моему отцу. Но для этого... Она должна одержать победу. «Узурпатор убьет вас. Это ясный как день», — сказал Мормонт. Роберт убил ее отважного брата Реегара, а один из его приспешников переплыл Узкое море и пересек тракийские степи, чтобы убить ее вместе с сыном, которого она носила. Говорят, Роберт Баратеон силен как бык, бесстрашен в бою и любит войну больше всего на свете. На его стороне — могучие лорды, которых Визарис назвал псами узурпатора, Эдард Старк с холодными глазами и ледяным сердцем, и золотые ланнистеры, отец и сын, богатые, всесильные и вероломные. Может ли она надеяться победить их? Когда был жив Кхал Дрогу, люди дрожали перед ним и задаривали его, чтобы отвратить от себя его гнев. У тех, кто не делал этого, он отнимал их города, богатства и жен. Но его Кхаласар был огромен, а ее ничтожно мал. Ее люди пересекли вместе с ней Красную пустыню, следуя за кометой, и последует за ней через злые воды, но их будет недостаточно. Даже драконы не помогут. Визерис верил, что вся страна поднимется на защиту своего законного короля — Но Визарис был глупец и верил в глупые вещи. От этих сомнений Дэни бросила в дрожь. Вода вдруг показалась ей холодной, покусывание рыбок стало раздражать. Она встала и вышла из бассейна, кликнув Ири и Чхику. Служанки вытерли ее, завернули в халат из песочного шелка, и мысли Дэни вернулись к тем троим, что приехали к ней в город костей. Кровавая звезда. Привела меня в кварт не напрасно. Здесь я найду то, что ищу, если у меня достанет силы взять то, что мне предлагают, и мудрости, чтобы избегнуть ловушек. Если боги хотят моей победы, они не оставят меня и пошлют мне знак. Если же нет... Близился вечер, и Дэнни кормила драконов, когда Ири, раздвинув шелковый занавес, сказала, что сир Джорах вернулся из гавани. И не один. «Впусти их, кого бы он ни привел», — сказала охваченная любопытством Дэнни. Когда они вошли, она расположилась на груди подушек, окруженная своими драконами. Человек, пришедший с рыцарем, был одет в плащ из зеленых и желтых перьев, а сам черен, как смола. «Ваше Величество», — сказал Мормонт, — «позвольте представить вам Квухуру Мо, капитана пряного Ветра, из города Высокодрева. Чернокожий преклонил колени. «Великая честь для меня, королева!» Сказал он не на языке летних островов, которого Дэнни не знала, а на беглом валерийском девяти вольных городов. «Взаимно, Квухурумо», — ответила ему Дэнни на том же языке. «Ты приплыл сюда с летних островов?» «Это так, ваше величество. Но прежде, с полгода тому назад, мы заходили в Старомест, и я привез вам оттуда чудесный подарок». «Подарок?» «Да. Чудесную новость. матери драконов, буря рожденная, да будет тебе известно, что Роберт Баратеон мертв». Над квартом опускались сумерки, но в душе у Дэнии взошло солнце. «Мертв!» — повторила она. Черный дроган у нее на коленях зашипел, и бледный дымок окутал ее лицо, как вуаль. «Ты уверен?» — Узурпатор мертв? Так говорят в Староместе, и в Дорне, и в Лиссе, и во всех других портах, куда мы заходили. Он прислал мне отравленное вино, но я жива, а он умер. Какая смерть постигла его? Белый визерион у нее на плече захлопал кремовыми крыльями, всколыхнув воздух. Он был растерзан чудовищным вепрем, охотясь в своем королевском лесу. Так я слышал в староместе. В других местах говорят, что его погубила королева, либо его брат, либо лорд Старк, который был его десницей. Но все истории сводятся к одному король Роберт умер и лежит в могиле. Дэнни никогда не видела узурпатора в лицо, но дня не проходило, чтобы она о нем не думала. Его тень легла на нее с самого ее рождения, с того часа, когда она по двой бури явилась в мир, где ей не было места. А теперь чернокожий мореход убрал эту тень. — На железном троне теперь сидит мальчик, — сказал сир Джорах. — Да, король Джоффри царствует, — подтвердил Квухурумо, — но правят за него ланнистеры. Братья Роберта бежали из королевской гавани. Говорят, они намерены бороться за корону, а десница, лорд Старк, друг короля Роберта, схвачен за измену над Старк — изменник?» — фыркнул сир Джорах. «Вранье! Скорее, долгое лето настанет вновь, чем этот молодчик запятнает свою драгоценную честь». «О какой чести может идти речь?» — сказала Дэнни. «Он предал своего короля, как и ланистеры Ей приятно было услышать, что псы Узурпатора передрались между собой, и она этому нисколько не удивилась. То же самое произошло, когда умер Дрого, и его большой Кхалосар распался на части. «Мой брат Визарис, который был истинным королем, тоже умер», сказала она капитану с Летних островов. «Кхалдрого, мой лорд-муж убил его, увенчав короны из расплавленного золота. Быть может, брат вел бы себя умнее, если бы знал, что возмездие, о котором он молился, свершится так скоро. Я соболезную твоему горю, матери драконов». И несчастному Вестеросу, лишенному истинного короля. Зеленый Рэй-Галь под ласковой рукой Дэнни уставился на гостя глазами из жидкого золота и оскалил зубы, блестящие, как черные иглы. Когда твой корабль опять придет в Вестерос, капитан? Боюсь, не раньше, чем через год. Пряный ветер отплывает на восток, чтобы совершить круг по Яшмовому морю. Вот как! Молвила разочарованная Дэнни. Ну что ж, попутного тебе ветра и удачной торговли. Ты принес мне бесценный дар. Ты вознаградила меня с лихвой, о, великая королева. Как так?» — удивилась она. «Я видел драконов». С блеском в глазах ответил он. «Надеюсь, не в последний раз?» — засмеялась Дэнни. «Приезжай ко мне в Королевскую гавань, когда я взойду на отцовский трон, и я вознагражу тебя по-настоящему». Чернокожий пообещал, что приедет, поцеловал ее пальцы и удалился. Чхику пошла проводить его, но сир Джорох остался. — К халиси, сказал он, — на вашем месте я не стал бы столь откровенно говорить о своих планах. Этот человек будет сеять слухи повсюду. — Пусть его, пусть целый мир знает о моих намерениях. Узурпатор мертв. Что мне за дело? Не всем моряцким байкам можно верить. И даже если Роберт на самом деле умер, страной теперь правит его сын. «Его смерть, в сущности, ничего не меняет. Она меняет все!» Дэнни резко поднялась на ноги, и драконы, завопив, растопырили крылья. Дроган взлетел на корни, с двое других поскакали по полу, скребя концами крыльев по мрамору. «Прежде семь королевств были как холосар моего дрога, споявшего своей волей сто тысяч человек. Теперь государство распалось, как холосар после смерти моего кхала». «Знатные лорды всегда дрались между собой. Скажите мне, кто из них победил, и я скажу вам, что это значит. Халиси. семь королевств не упадут вам в руки, как спелые персики-светки. Вам понадобится флот, армия, золото, союзники. Все это я знаю». Она взяла его руки в свои и заглянула в его темные, настороженные глаза. «Порой он смотрит на меня, как на ребенка, которого должен защищать, порой как на женщину» с которой хотел бы лечь в постель, но видит ли он во мне по-настоящему свою королеву? Я уже не та испуганная девочка, которую ты встретил в Пентасе. Да, у меня за плечами всего пятнадцать именин, но я стара, как старухи из дождь Халина, и юна, как мои драконы. Я родила ребенка, схоронила Кхала. Я пересекла Красную пустыню и Дотракийское море. Во мне течет кровь дракона». «В вашем брате она тоже текла», — упрямо сказал Мормонт. «Я не Визарис». «Это верно». У «Вас, пожалуй, больше от Рейгара, но даже Рейгар дал себя убить». «Роберт уложил его на трезубец своим боевым молотом, всего лишь...» «Даже драконы смертны». «Драконы смертны...» Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в небритую щеку. «Но смертные те...» Кто их убивает?